Второе. С ним прощались на Арбате, в театре имени Вахтангова. Было дождливо, прохладно. По улице тянулась многотысячная очередь. И, боже мой, что это были за люди? Некоторые писали потом, что давно не видали таких одухтворенных лиц, но это пафосный штамп неводухтворенности дел. Это были прежде всего очень несчастные лица, и очень потрепанные люди, шедшие хранить главное оправдание своей жизни. Не только акуджаву конечно, а все, что умерло с ним. И казалось, что все они вместе с ним исчезнут, все эти фрейра, как назвал он их сам, матери-одиночки, архивные юноши, последние старорежимные старухи, учителя, которых никто не слушает, ученики, которым некуда трудоустроиться, Все, кому каждый день напоминают твое место на свалке истории, хватит, тебя больше не надо. Шла эта покорная, тихая, неистребимая, как выяснилось, толпа лишних во всякое время людей, норах кое-как одетых, шла, тянулась, проходила мимо его гроба под его песней, выходила на улицы, растворялась в мокрой, чужой для них Москве, и казалось, все — это их последняя встреча. Однако шло время, и они собирались на его праздники, на открытии памятника на Арбате 8 мая 2002 года, на концерты в музее Акуджавы, на конференции по его творчеству, на премьеры спектаклей по его пьесам и прозе. Собирались, хотя дети по всем расчетам должны были вырасти, а старорежимные старухи умереть, а нетрудоспособные ученики никому не нужны учителя а спиться, но они приходили в одном и том же неизменном составе. За это время сменилось и кануло безвозвратно несколько социальных типов. Новые русские, деловые мужчины и женщины, герои эры гламура, неоконсерваторы. Лада подъеботы и всех и куда-то унесло. Тогда к фрейера не будем употреблять затрепанные слова интеллигенции, поскольку вся интеллигенция кончилась вместе с Советским Союзом. Все продолжают себя хоронить и все идут нескончаемым потоком, как змея, догоняющая собственный хвост в мультфильме Ивана Максима болеро Они смешны и временами противны. Они потёрты, они повторяют одни и те же слова, но вечные стихи затвержены тайком, и сундучок сколочен из фанеры. Идёт это несчастное племя, голосом которого он стал, и доказывает свою совершенную неубиваемость. Все те же домашние дети, все те же безрукие отцы и нервические матери, все те же хорохорящиеся деды и слезливые бабки, Парад уродов, носителей единственных ценностей, имеющих смысл. Цель нашу нельзя обозначить, цель наши концы отдавать, как сказала Навелла Матвеев по другому поводу. Акуджава похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с матерью. Памятник — круглая гранитная глыба, на которой воспроизведена в бронзе его роспись. Но дело, так сказать, не в этом. А в том, как закончил лучшую свою книгу Андрей Синявский. Они идут, идут сейчас, и пока я здесь живу, пока мы все живем, они будут идти, идти.